Во время представления комедии куклы узнают Буратино. Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках... «Страшные бородатые люди в колпаках со звездами», «Солнце, похожее на блин с носом и глазами» и другие занимательные картинки. Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно: "Здравствуйте. Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием "Девочка с голубыми волосами" или "33 подзатыльника". Меня будут хлопать палкой. давать подсчетчины и подзатыльники. Это очень смешная комедия. Из-за другого картонного дерева выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике. Здравствуйте, я Орликин. После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины. Такие звонки что у того со щек посыпалась пудра. — Ты чего хнычешь, дуралей? — Я грустный, потому что хочу жениться, — ответил Пьеро. — А почему ты не женился? — Потому что моя невеста от меня убежала. Ха — Ха-ха-ха! — покатился со смеху Орликин. — Видели дуралея Он схватил палку и отколотил пьеро. «Как зовут твою невесту?» «А ты не будешь больше драться?» «Да нет, я еще только начал». В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами. а -ха, ха ха Опять покатился Орликин и отпустил Пьеро три подзатыльника. «Послушайте, почтеннейшая публика, да разве бывают девочки с голубыми волосами?» Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом, в колпачке с кисточкой. «Глядите!» — Это Буратино! — закричал Орликин, указывая на него пальцем. — Живой Буратино! — завопил Пьеро, взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол, девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, вглядываясь, затараторили: «Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам, веселый плутишка Буратино!» Тогда он с лавки прыгнул на суфлёрскую будку, а с неё на сцену. Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать. Потом все куклы запели «Польку-птичку». Птичка-польку танцевала на лужайке в ранний час. Нос налево, хвост направо — это полька-карабас. Два жука на барабане, дует жаба в контрабас. Нос налево, хвост направо — это полька-барабас. Птичка-польку танцевала, потому что весела. Нос налево, хвост направо — вот так полечка была. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. — Довольны ли задцы немаленькие? Продолжайте представление! Услышав весь этот шум, из-за кулисы высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая, нечесанная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. «А-а-а-а! У-у-у-у!» заревел он на Буратино. «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!» Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помусолив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. — ко мне этого бездельника Буратино, — сказал сеньор Карабас-Барабас. Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь. Мое жаркое живо зажарится. Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино. — А где моя плетка? — закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли на кухню.